196 яваем сейчас только в соединенных штатах насчитывается примерно 150 музеев посвященных жертвам катастроф цифра весьма примечательная если учесть что в 50 е годы опасения что катастрофа может быть забыта казались вполне реальными как раз в то самое время молодое государство израиль создало то что сало что стало самым значительным Мировым центром памяти жертв катастрофы. Комплекс Ядвашем в Иерусалиме. Ядвашем сооружен рядом с горой Герцля, где похоронен основатель сионизма Теодор Герцель. Это престижное местоположение свидетельствует о значении, которое придает ему Израиль. Название Ядвашем в переводе с иврита «рука» или «памятник». И имя, взятое из книги Иешиягу 565 где пророк заверяет бездетных евреев, что они не будут забыты в будущих поколениях. «И дам я им, — говорит пророк, — от имени Бога, в доме моем, в стенах моих память, и имя которое лучше сыновей и дочерей, вечное дам имя, которое не истребится». Для туристов-евреев, посещающих Израиль, и — такое же важное место, как истинно плачем. В музее выставлено множество экспонатов, рассказывающих о катастрофе. Из них наибольшей известностью пользуется выложенная на полу большая карта, показывающая расположение нацистских лагерей. На стенах фотодокументы, свидетельствующие о том, что принесли нацисты евреям. Здесь размещены также обширная библиотека и исследовательский центр, наиболее авторитетный у историков и исследователей катастрофы. Рядом с музеем особая роща, известная в как аллея праведных, посадить дерево, в которое приглашаются тени неевреи или их родственники, кто во время Второй мировой войны рисковал своей жизнью ради спасения евреев. Многие имена подобных евреев героев неевреев еще неизвестны, но роща разрастается, напоминая евреям о том, что не все европейцы участвовали в уничтожении евреев, поддерживали его или оставались пассивными во время катастроф Цель зала имен в Ядвашем – возможно, более полная регистрация 6 миллионов жертв. На 1990 год установлено 2,5 от 2,5 до 3 миллионов имен. Примечание. На 2010 уже установлено 4,5 миллиона имен. Ядвашем опубликовал ряд книг и исследований, посвященных катастрофе. Действует постоянная выставка, рассказывающая о судьбах более миллиона еврейских детей, убитых нацистами. Посещение Иад-Вашема входит составной частью во все официальные программы визитов в Израиль руководителей иностранных государств. Правительство хочет, чтобы эти государственные дети, деятели, четко представили себе, какая судьба ожидала евреев, когда у них не было своего государства. Однако, когда несколько лет тому назад в Израиль съехались на встречу оставшихся в живых жертвах катастрофы, Они провели свою главную церемонию у стены плача, а не в Яд-Вашем. По-видимому, стена в большей степени отвечала их стремлению найти место, которое символизировало бы возрождение евреев. Яд-Вашем остается важнейшим центром израильской и даже шире еврейской культуры, потому что, по словам основателя хасидизма Исраэля Баал-Шемтова, Ба это изречение помещено в одной из стен Яд-Вашема «в памяти тайное избавление.